В итоге на столе сейчас лежало 9 десантных бластеров, одна облегченная полуавтоматическая снайперская винтовка класса «Резонанс», полторы сотни запасных унифицированных обоим, 5 десантных ножей в ножнах, два тактических планшета, 10 комплектов первой медицинской помощи, два усложненных медицинских набора — для проведения операций средней сложности в полевых условиях. Обычный технический анализатор неисправностей «Неотех-3» штатного армейского образца. Два сканера активности серии «Периметр-8М», девять наступательных гранат и столько же мин. К тому же у девушки и нюхача были персональные упрощенные гражданские скины. которые они использовали как некий аналог тактического планшета, ну и для хранения личной информации. Но самой большой проблемой, на взгляд Делии, являлись два последних выставленных на стол предмета. Первым из них был мобильный скин серии «Умник-45М», вторым же являлся универсальный переносной ремонтный модуль «Техник-201М», с помощью которого Юркий и проводил большинство своих манипуляций с различными техническими агрегатами и оборудованием. После того, как все было разложено и красовалось на столе, к нему подошел Серый. «Так», — произнес он, выщелкивая все обоймы из оружия и складывая их в общую кучу, «они останутся неизменными как сейчас, так и в будущем, поэтому тут вопросов быть не может». С этим все были согласны. Поэтому унифицированные обоймы были отложены в сторону, куда, по-видимому, этот чел собирался сдвигать все то, что можно будет оставить. Арамейский десантный бластер образца 4730 года. Но, по сути, он практически ничем не отличается по внешнему виду от обычных десантных бластеров, используемых сейчас. Просто в нем, за счет перекомпоновки внутренних элементов и замены их на более современные детали, в полтора раза увеличена боевая мощность. Даже если он попадет в руки врага, они не смогут разобраться, что это что-то необычное, так как по действующей директиве безопасности внутренние детали ручного стрелкового оружия не маркируются. «Можно оставить». Релус и Юрки согласно кивнули на эти слова Серова. и майор махнул рукой своим подчиненным, которые быстро разобрали свое оружие. Потом же, быстро перезарядив его, вернули на законное место. Очень уж непривычно было им без него. «Будто голый себя чувствуешь», — оценила свои ощущения девушка. Следующие в руки чела попала ее любимая винтовка. Тут он даже ничего особо говорить не стал, только назвал дату ее выпуска, основные ТТХ и самое важное то, что и решила ее судьбу. За основу взята технология гаусс-винтовок, используемых десантными подразделениями архов. Было и так все понятно. В утилизатор и отдал ее в руки Дельи. Та медленно подошла к этому ящику, и долго не могла отправить в его бездонную утробу свое оружие. Потом, будто прощаясь со своим прошлым, она закрыла глаза и бросила в утилизационный аппарат свое бывшее оружие. «Покойся с миром!» — тихо произнесла она. Майор сам молча собрал все лежащие на столе ножи и хотел отнести их вслед за Далией к утилизатору, но неожиданно серый удержал его за руку и сказал... «Не нужно. Тут они уже есть. Я видел точно такие же клинки у местных, поэтому можно не уничтожать». «Да?» — удивленно протянул Рейус, «А я и не знал. Мы все время думали, что триллиум минматар стали разрабатывать и активно использовать только во время войны». «Нет», — уверенно потряс головой чел. «Эта колония как раз в основном и занимается разработкой астероидов, «Богатых триллиумной рудой?» «Хм...» — задумался ее отец, и потом спросил, что дальше. На следующем шаге чел принялся изучать гранаты и мины, которые через некоторое время передвинул в ту же сторону, где размещал вещи, которые можно оставить. «Цельная оболочка вскрыть невозможно», — прокомментировал он свои действия. «При попытке заглянуть внутрь...» Эти штуки должны взорваться так, что никакой угрозы они не представляют. И перешел к разложенным на столе уже более высокотехнологичным вещам. Делия да же подумала, следя за вполне уверенными и профессиональными движениями и действиями этого Хуммана, что в технике и различном оборудовании, он разбираться даже получше Юркова, что тоже было удивительно само по себе. ведь тот был одним из лучших выпускников технического факультета их имперской военно-космической академии. Неплохая у него подготовка для обычного-то технического персонала, подумала девушка, хотя... И она еще раз взглянула на лицо чела. Видимо, с его внешностью другого выхода у него просто не было. Необходимо было быть лучшим во всем, чтобы у него появился хоть какой-то шанс пробиться наверх, особенно среди хуманов, для которых немаловажным фактором является внешность и первое общее впечатление. Не удивлюсь, что и в армию он пошел по той простой причине, что не смог найти себе работу в другом месте. Рассмотрев разложенное на столе высокотехнологичное оборудование, Серый вздохнул и постарался объяснить свои мысли стоящим рядом с ним Аграфом. В плане этих вещей, и он указал на стол, хоть они совершенно не вписываются в это время, но я бы не стал их уничтожать. Первое — это сканеры. В контексте предстоящих событий, когда в них занесены все биологические и ментальные параметры нашего будущего врага, как непосредственно за архов, так и их всевозможных союзников, они представляют чуть ли не главную ценность из всего. Девушка удивилась, с этой стороны она на эти, ну, совершенно заурядные вещи не смотрела, а потому подумала, как это именно этот, не слишком подготовленный чел, с его же слов, начал рассуждать, как бывалый вояка. Судя по всему, подобные мысли бродили в голове и Урелуса, который подозрительно посматривал в сторону Серва. Ведь, похоже, подобные рассуждения относительно полезности именно сканеров и именно с этой стороны не пришли в голову никому из них. А потому мы их однозначно оставляем, но придется продумать механизм самоуничтожения. Если этот сканер попадет не в те руки, то вы сами должны прекрасно понимать, что это будет означать. Здесь придется ограничиться определенным кругом лиц, которым будет дозволено ими пользоваться. И, посмотрев на Юркова, спросил, сможешь это обеспечить? — Да, — коротко кивнул тот. пока я запрограммирую их только на нашу группу и тебя. Твои параметры я уже снял. «Хорошо», — ответил ему Чел, но немного подумав, добавил, «только готовься к тому, что круг пользователей этих устройств несколько расширится». «Само собой», — согласился с Хуманом отрядный техник и хакер. «К тому же нужно вычистить из них всю информацию о месте производства, дате изготовления и различных лицензиях, которые могут быть прошиты», в аппаратную и программную части этого прибора. «Принято!» — еще раз кивнул Юрки. Посмотрев на него, Серый что-то прикинул в уме и отодвинул оба сканера несколько в сторону. «Дальше это ваши планшеты», — и он посмотрел на ее отца и Лейсела. «Здесь все то же самое, что и по сканерам. хоть они также полностью не вписываются в местное общество, ни его технологической и информационные возможности, так как технологии производства подобных устройств еще не захвачены у жуков. Но в них на аппаратном уровне прошиты все основные тактические схемы и формирования, используемые в предстоящей войне, как архами, так и содружеством. Плюс все это дополнено новыми схемами, тактического и стратегического плана, разработанными уже после войны с архами. А поэтому меры к ним будут приниматься те же самые, что и к сканерам. Жесткая привязка и самоуничтожение в случае захвата их незарегистрированными лицами. Тут круг пользователей должен быть ограничен еще жестче. В принципе, я бы постарался его судить только до здесь присутствующих. Можете даже не включать меня и вашего стажера. Но это сугубо на ваше усмотрение. Еще два новых предмета были отодвинуты к сканерам. Думайте. Ну, а мы перейдем к следующему пункту. Это персональные скины. Тут на ваше усмотрение. По сути, как раз сейчас начался бум по созданию подобной техники. Не выпускается огромное количество... различных модификаций и комплектаций. Единственное, что вам придется сделать, это обезличить данные устройства и провести их жесткую привязку к одному владельцу. Именно так и поступил я со своим. И серый задрав рукав десантного комбинезона, показывая находящийся на его запястье достаточно навороченный скин, явно одного из последних поколений. После этого... Он отодвинул оба искины их владельцам, предварительно указав на Юркова. «Пусть он над ними поколдует сначала». «Хорошо», — ответил Аделия. Нюхать же лишь кивнул в знак согласия. «Технический анализатор неисправностей «Неотех-3». Как я понимаю, это простой, надежный прибор, без особых наворотов, обычный тестер». Единственным его преимуществом над нынешними моделями является уже полностью заполненная база знаний по всем предстоящим новинкам и тому оборудованию, что используется сейчас. Ну и кроме того, он несколько более точен и быстр в поиске мест неисправности и возможных уязвимостей. К тому же в нем реализована, насколько мне не изменяет память, функция износа, и вероятностного прогнозирования будущих поломок. Но она в нашем текущем состоянии бесполезна, так как подобные датчики станут применяться только через несколько лет. А в остальном он практически ничем не отличим от того, что можно найти на рынке и в настоящее время. Думаю, имеет смысл его оставить. Да, к тому же разлить его базу данных по остальному нашему оборудованию Лишним это не будет. С этим вопросов нет? Нет, подтвердил его слова Юрки. Ну, а теперь самое неприятное или тяжелое, произнес чел, после чего указал рукой на мобильный эскин Умник 45М. Никакого стратегического или тактического преимущества, кроме залитой в него внутренней базы данных, и огромнейших вычислительных мощностей, и это устройство нам не даст. Но при этом оно может вызвать очень сильное подозрение в наш адрес. Его однозначно придется уничтожить сразу же, как только оно потеряет связь с кем-то, к кому оно будет привязано. К тому же, насколько я знаю, питающим элементом, обеспечивающим автономность этого искина, является топливо, разработаны уже после войны. И как результат, в обозримом будущем мы просто не сможем достать для него сменные аккумуляторы. Как выход из этого положения, его можно превратить в стационарный скин, что я, по сути, и предлагаю сделать, но разместить при этом его нужно где-нибудь в достаточно защищенном или, наоборот, мобильном месте, который позволит уничтожить данный скин до того, как он попадет в руки к врагам. И здесь вам придется решить, где он вам больше понадобится. Хотя лично я бы, если уж говорить о мобильности, постарался запихать его в звездолёт. По сравнению с корбелями и скинами среднего класса, ваш умник потребляет буквально мизерный объем энергии, тогда как выдаёт производственные мощности, сопоставимые с ними». А дополнительный скин, тем более находящийся всегда под рукой, это неплохой тактический бонус для любого корабля, особенно если говорить именно об этой модификации. Ведь серия 45М, насколько я помню, это скины с расширенным банком памяти, верно? Да, подтвердил загадку Чела Юрки. В нашем экземпляре я ее постарался увеличить по максимуму, и теперь там умещается порядка полутора петабайт. — Ох как! — удивился Серый. — Так это же практически полноценный банк данных с линкора. Или супертяжелого корабля подобного класса. — Я старался! — улыбнувшись, произнес Юрки, Похоже, эти-то уж точно споются, — поняла девушка смотря на чело и стоящего сейчас рядом с ним Аграфа. Поэтому я и предлагаю его оставить. Шину подключения для него я смогу переделать, куда бы вы ни захотели его установить. В завершении своей речи произнес Хуман и пожал плечами, после чего отодвинул ранец в сторону. — Решать вам могу предложить свой корабль. И он показал рукой за спину. Все равно я собираюсь его модифицировать, и, похоже, придется действительно покорпеть над этим. Доступ к работе с этим эскином можно будет предоставить или всей группе, или также ограничить его определенным кругом лиц. В общую сеть корабля я его подключать напрямую не буду, чтобы эскин можно было при необходимости грузить посторонними задачами. В этом месте ее отец вновь улыбнулся. «Ты что?» — спросила у него Делья. «Не доверяет нам парнишка. Ведь если дать доступ скину в общую сеть корабля, то рано или поздно наш любопытный друг сумеет взломать ее». Ирелус указал глазами на Юркова. «А ведь верно!» — подумала про себя девушка и вновь посмотрела на Чела. «Не так уж он был прост и открыт». Сотрудничать с ними этот хуман был согласен, но пока так же, как и они сами, лишь присматривался к ним. После этого перешел к последнему оставшемуся перед ним предмету. В центре стола одиноко лежал ремонтный модуль «Техник-201М». Его бы я рекомендовал уничтожить, слишком уж он необычен. Подобные технические модули и в наше-то время было встретить очень сложно. А сейчас они вообще даже в планах ни у кого не значатся». И он посмотрел на Юркова, ожидая его ответа. «Не хотелось бы», — просто сказал тот. «Я понимаю, но никаких аргументов, кроме его полезности, мне в голову не приходит. Если большинство остальных предметов или достаточно небольшие... Или те, что можно хотя бы внешне соотнести с тем, что уже есть в это время, то риск засветиться при его использовании, этого мобильного ремонтного комплекса, и вызвать повышенный интерес к нашей группе, очень велик. Хотя, и парень задумался, а потом огляделся кругом, что-то ища в своем ангаре. О, вот она! И он подошел к какой-то непонятной куче хлама. Вот! «Где-то тут я видел подходящий мусор». «Мусор». Почему-то именно эта фраза каким-то образом подняла настроение девушки, наблюдавшей за маленьким аграфом, сморщившимся от сравнения его любимой железки с каким-то другим хламом. Сама Адлия, кроме стрелкового оружия, была неравнодушна лишь к малым и средним кораблям, которыми можно было управлять в одиночку, без дополнительной команды. Не любила девушка, когда кто-то стоял у нее над душой, и она от кого-то зависела. Не командный она игрок. И если бы не ее отец и в армии, она постаралась бы попасть к одиночкам. Но тот ей доходчиво объяснил необходимость наличия команды, прикрытия за спиной, и поэтому она просто свыклась с этой мыслью и своими сослуживцами. Между тем... Чел все так же продолжал рыться в горе разного производственного хлама. И примерно через пару минут, по-видимому, он нашел именно то, что искал, так как остановился и попинал ногой какие-то непонятные и не слишком чистые детали, вытащенные, судя по всему, из старого оборудования или корабля. «Вот», — гордо произнес он, — «мы можем превратить этого ремонтника...» Кустарную самоделку. Замаскировав его под обычный, не слишком новый пищевой комбайн, правда, в этом случае он опять же потеряет всю свою мобильность, но зато его не нужно будет уничтожать. Ну, как? И серый вопросительно посмотрел на Юркова. Но это все равно лучше, чем вообще никак, согласно кивнул тот. Ну вот и замечательно, произнес чел В итоге так получилось, что кроме снайперской винтовки Далии последнего образца, ничего больше уничтожать и не пришлось. Видя расстроенное лицо девушки, Серый сказал, чтобы немного сгладить свою вину перед тобой за то, что тебе пришлось уничтожить свое оружие, готов отдать тебе десантную винтовку. Она, конечно, не так хороша, как та, что была у тебя». Но все равно пользоваться ею можно. Ну и в дополнение я могу немного над ней пошаманить, превратив в достаточно удобную снайперку, если тебе это будет нужно. Последнее предложение почему-то смутило Делию, и она, несколько сушевавшись, ответила, «Спасибо, буду иметь это в виду». «Да пока не за что», — ответил Ячел. И, посмотрев на всех них, сказал «Про кое-что из своего обмундирования вы все-таки забыли». После чего кивнул в направлении ближе всех стоящего к нему Юркова. «Ваши модифицированные десантные костюмы серии «Хамелеон», как я понимаю. Подобного тоже еще нет в содружестве. Но тут все гораздо проще. Если отключить функцию маскировки, они совершенно... ничем не отличаются от тех, что используются сейчас. Так что их можно оставить». И, немного подумав, Серый произнес. «Простите, забыл сказать, вернее, посоветовать. Как у вас насчет одежды? Есть сменная. Если ее нет, то придется ее приобрести. И сделать это нужно как можно быстрее. Тут у одного продавца в ломбарде появилась офицерская униформа из империи Аграфа. И пока ее не разобрали местные, рекомендую вам подобрать себе что-то из того, что там есть. Лучшего все равно тут вам не найти. Еще очень долго. Разумный совет согласился с последними словами чела ее отец. Девушка же подумала о другом. Откуда в такой глуши могла появиться наша офицерская форма? Это фронтир. Через нейросеть ответил ей Тут, если очень постараться, можно найти и не такое. Чил же помолчал, а потом сказал. Ну и теперь один из последних вопросов, который мы пока не затрагивали. Все удивленно посмотрели на него. Это ваши знания и тот интеллектуальный багаж, что у вас есть. Особенно у господина майора. Если вы останетесь с нами, то я хотел бы попросить вас сделать слепки вашей памяти, чтобы на основе нее скомпоновать базу знаний, которые впоследствии можно было бы использовать, и разделить их между вами же. Всем остальным эти знания передавать нельзя. Слишком уж компрометирующая информация хранится в наших головах. А немного подумав, И, кое-что вспомнив, он добавил, «Ну и если у вас есть еще неинсталлированные базы знаний, то мне бы хотелось попробовать их скопировать для дальнейшего распространения внутри группы. Ну и, кроме того, я готов поделиться в ответ тем, что есть или появится в дальнейшем уже у меня». «Нет», — разведя руками, ответил Юркий, «чего нет, того нет. Как-то не были мы готовы». к столь странному происшествию. Своих собственных баз у нас нет, а с наших специализированных нейросетей ничего списать нельзя». «Понятно», — кивнул головой Серый. «В общем-то, я так и предположил, но надеялся на лучшее. Однако мое предложение все равно в силе, и если вам понадобятся какие-то базы, которые уже есть в моем распоряжении, то обращайтесь». Например, если это необходимо и еще не изучено вами, могу выдать комплект баз начального уровня для обучения специализации пилот, уровень стандарт. Кроме того, у меня есть база знаний «Стрелок» четвертого уровня, производства «Минматар», где уверен, есть описание оружия и техника работы с ним, отсутствующие в ваших базах знаний. Те же нанотриллиумные ножи, «Делаю я это не просто так. Мне и самому потребуется некоторая ваша помощь». «В чем?» — удивился майор. «А вот об этом-то сейчас и пойдет речь», — ответил ему парнишка и сказал, «давайте-ка я расскажу вам о своих планах и тех действиях, которые уже предпринял для этого, а также о том, какая помощь от вас мне может потребоваться в будущем». «Майор». Спросил он, обращаясь к Реусу. «Вам говорит о чем-нибудь названии «Железные» или «Каменные сектора»?» «Конечно», — ответил тот. «Это знает практически каждый гражданин в Содружестве». И он обвел рукою всех своих подчиненных. Те согласно кивнули ему в ответ. Правда, как Делья заметила, нюхачьих их стажер сделал это с небольшой заминкой. «Видимо, сейчас в Академии историю войны с Архами преподают не так строго, как в то время, когда в ней училась она или Лейсел с Юрким». «Хорошо. И что же это?» — уточнил у него чел. Релус пожал плечами на этот его вопрос, но все же ответил. «Сектора, которые во время войны с Архами держались в полной изоляции и окружении, Без какой-либо внешней поддержки очень долгое время. Ага, понятно, кивнул ему парень и потом неожиданно спросил: и какой сектор держался дольше всех? Тут, видимо, Дрелуса до стала доходить та мысль, которая его пытался подтолкнуть этот Хуман, так как в ответ майор в удивлении посмотрел и как я сам-то не догадался, сектор Минмотар. — Верно, — согласился с ним Серый. И сейчас этот самый сектор находится в трех прыжках от нашего местоположения. В этом и есть наш шанс на выживание. Но этому сопутствует и кое-какая проблема. «Какая — Какая? — удивленно спросил у него отец Далии. Парень подумал, а потом достаточно откровенно ответил. — Если честно, то лично для вас никакой. Но потом уточнил, если, конечно, вы сами не воевали где-то в этих краях. «Нет», — отрицательно покачал головой майор. «Мы с моей бригадой прикрывали сектор трех солнц, находящийся на границе между Империей Граф, Республикой и Корпорацией». «Понятно», — кивнул парень. «Но я так и не понял, в чем же может быть проблема?» Обратился к нему с вопросом Лейсел. Серый посмотрел на него. потом на майора Юркова, прошел со взглядом по их новичку и остановился на Далии. Как я и говорил, для вас лично это не составит никакой проблемы, кроме как переезд в подконтрольный этому сектору ближайшие сектора. Конечно, не сам сектор Минматар, туда для нас всех доступ закрыт, а те, что расположены рядом с ним, и те, где войска расположены там, смогут обеспечить приемлемый уровень безопасности. Ближайший такой сектор находится от нас в двух прыжках и в одном прыжке от сектора Минмотар. Там расположена торговая станция Крун, которая даже своими силами достаточно хорошо сможет защитить подконтрольный ей объем космического пространства, не говоря уже о поддержке со стороны. Но... Спросил у на Реус и почему-то тоже посмотрел на дырю. Да, будто соглашаясь с ним, ответил тот. Вы правильно подумали. Ей там лучше не появляться, особенно тогда, когда в эти сектора введут союзническое войско империи. Почему? удивился Юркий, переведя взгляд серва на майора, а потом и на девушку. А что в ней такого? Продлилось недолгое молчание, но потом майор все же ответил, как-то странно глядя на Хумана. — Ты прав, ей нельзя на станцию. — Да чем вы? — не отставал от них техник. — Почему Белке нельзя в Содружество, Империю или туда, где рано или поздно появятся наши войска? В чем дело? Этот же вопрос читался и в глазах всей остальной группы их товарищей. И Делия не знала... Что им на него ответить, как и сам майор? Но она не хотела открывать тайны своего прошлого, которая, похоже, и не была такой же большой тайной. По крайней мере, именно такое впечатление складывалось со слов этого непонятного чела. «Потому что там, где появятся ваши войска, рано или поздно появятся и агенты имперской безопасности, а есть с ними...» Никоим образом встречаться нельзя. «Почему?» — уже в который раз спросил Юрки. «Наверное, потому, что для нее это может очень плохо закончиться». И, пожав плечами, он добавил. «Больше я сказать не могу, чтобы не подвергать вашу подругу еще больше опасности. Но, поверьте, на это есть веские причины. Если она захочет, то расскажет об этом вам сама. Это ее право». — Странно, что об этом знаешь ты, а не мы! — пробормотал Лейсел, искоса поглядывая на Релуса. — Но это было одной из моих обязанностей — знать как можно больше, чтобы вовремя предоставить необходимую информацию. Но мы отвлекались от темы и переждал, пока Релус и парни успокоятся. Особенно в возмущении девушка видела почему-то именно в глазах Юркова, что было и понятно. Кто-то знал то, в чем он, в принципе, был не в курсе. Да теперь он землю рыть носом будет, стараясь докопаться до истины. Однако Далия понимала, что это ему вряд ли поможет. Он не знал всех деталей, чтобы сложить эту мозаику в единую картину. Но вот что странно, откуда все это мог знать Хуман? Далья задавалась этим вопросом, как только поняла, что Серый намекает именно на то, что она так долго старалась скрыть. Между тем чел продолжал рассказывать. — К тому же туда не могу перебраться я сам, но уже по своим собственным причинам. Есть у меня кое-какие обязательства личного характера перед жителями этой колонии. — И что ты тогда предлагаешь? — спросил у него Реус. Если вы мне поможете, я готов доставить вас туда на своем корабле, правда, когда он будет более-менее готов. Я обязуюсь обеспечить вас первоначальным небольшим выходным пособием, чтобы у вас были средства, с которых вы бы могли начать свою жизнь на станции. Ну а со временем, если вы сможете найти нужды связи, то у вас появится вполне неплохая возможность перебраться в Содружество или Империю. «Тут вам должно быть виднее». «Но она с нами не поедет». «Будто, подводя какую-то черту, произнес лес». «Да», — кивнул майор, соглашаясь с ним, «и я останусь с нею». «Понятно», — закрыл глаза Лейсел, и, уже обращаясь к Юркам и стажеру, сказал, «они опять предлагают нам бросить их». «Ага», — кивнул техник, «и мне это уже начинает надоедать». «Майор, Белка, не знаю, что за темно прошлое скрывается за вашими спинами, но знайте, мы с вами». После чего он подошел к девушке и хотел похлопать ее по плечу, но, занеся руку, понял, что Белка все-таки существо противоположного пола, и этот жест по отношению к ней несколько фамильярен. Но Дылия впервые с того момента, как она потеряла свою мать, Ее удочерил Релус, растрогалась и, пряча слезы, внезапно выступившие на глазах, неожиданно даже для самой себя наклонилась и поцеловала Юркова в щеку. — Спасибо! — искренне сказала она. Молодой граф даже опешил от такого и на пару мгновений потерял дар речи. Когда же прошло удивление... Он все еще под впечатлением от произошедшего спросил у чела. «Так что ты хотел нам предложить?» Тот помолчал, а потом, посмотрев на всех остальных, начал рассказывать. «Насколько я знаю историю, этот сектор как раз и расположен на самом острие первой волны атаки архов. Мы попадем в жернова войны одними из самых первых, а поэтому...» «Я хочу дать нам шанс пережить этот самый страшный первый удар и дожить до того момента, когда этот и ближайшие сектора возьмут под свой контроль войска, расквартированные в секторе Минмотар. «И каким это образом?» — удивился техник. «Он тоже неплохо знал историю войны, но там, как он помнил, не было никакого такого обычного, неподготовленного к самостоятельной обороне сектора». который только своими силами смог бы отбить первый и самый тяжелый натиск авангарда войск архов. но кроме этого потом еще и удержать этот сектор в своих руках до подхода основных сил Содружества. А появиться они тут должны были, ну, очень не скоро. Я придумал один такой способ, пожал плечами Хуман и начал свой рассказ». Подобный план мог придумать или идиот, или гений. Но во втором как-то начинаешь сомневаться, слушая сидящего на ящике Хумана. Слишком много допущений и предположений он делал. Но другого предложить, тем более в таких условиях, и за столь короткое время никто из них не смог бы. Рассказ Серва затянулся надолго. В общем-то, как он их и предупреждал. Начал он с того, что объяснил суть своего плана, того, каким способом он этого хочет достичь, и что уже успел сделать для его реализации. Правда, как оказалось, сделать пока он успел немного, лишь договориться с главами местной колонии об их посильной помощи. Но это было хоть что-то, и теперь осталось выяснить, а что же он хочет именно от них. Мне нужна ваша помощь, просто ответил он. В колонии нет квалифицированных техников и инженеров, а потому я хотел бы привлечь к этой работе вашего подчиненного, и он указал на Юркова. Потом помолчал и продолжил. К тому же мне будет нужен второй пилот на корабле для его контроля, когда я буду на нем отсутствовать. Указывает головой на Делию. Ну и я уж тем более не откажусь, от советов профессионального военного, который сам провел на этой войне не один год». «Понятно», — кивнул ему майор, — «но ты понимаешь, что один можешь не справиться в установленный срок». «Все верно», — ответил ему Чел, — «особенно если возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства». Релус согласно кивнул ему в ответ, но парень, похоже, и не собирался на этом останавливаться. Но особенно мне необходимы те, с кем я смогу работать, не опасаясь за раскрытие своей легенды. И таких кандидатов в обозримом мне пространстве нет. Этот последний аргумент был действительно, наверное, одним из самых важных, и не только для Хумана. Майор и его отряд находились сейчас точно в таком же положении. «Наши дальнейшие действия. Тут все просто». ответил ему Хуман. «Снова снаряжайтесь, оставляйте тут все, что может вызвать нездоровый интерес. Займемся этим оборудованием завтра». «Оставить все можно или у меня дома, или тут на корабле». «Корабль», — быстро ответил майор. «Хорошо. Так, оставляем вещи на корабле идем знакомиться с местным руководством. По дороге, как я вам и говорил, регистрируйтесь в сети, после чего заводите себе... «Банковский счет. Потом я проведу вас в гостиницу, где мы снимем вам номера, перекусим и приступим к реализации первой части моего плана. К тому же я могу скинуть вам карту сектора, чтобы и вы изучили его с точки зрения удобных точек обстрела и мертвых зон. Ну а дальше по обстоятельствам». «Хорошо. Нас все устраивает», — сказал Реус. «Остался только единственный вопрос». Как ты нас представишь и как объяснишь наше появление здесь? — Ну, тут все просто, — ответил Серый и почему-то посмотрел на Делию. Я скажу, что вы мой отряд. Вернее, наоборот, что вы отряд, а я прикомандированный к вам помощник. Эта колония была выбрана местом сбора. Появился я тут раньше вас, и пока вас не было, прояснял обстановку, ну и готовился к вашему прибытию. — С этим понятно, — кивнул майор. — Ну, а наша цель? Паранишка почему-то улыбнулся и, хитро посмотрев на Реуса, ответил. — Уничтожение агента Архов. «Что — Что? — удивился майор. — Да и остальные выглядели не лучше. — Какого агента? — Архов. — спокойно пояснил чел. — Да откуда ему тут взяться? — махнул рукой Юрки. — Что здесь может быть для него интересного? — «Не знаю», — уже вполне серьезно ответил серый. «Но то, что агент где-то тут, в колонии, на планете, или прячется где-то в астероидных полях, это точно. Мне это достоверно известно из надежного источника». И, помолчав, он добавил. «Но самое скверное в том то, что я более чем уверен, рано или поздно, если его не уничтожить, архи придут за ним». И тогда нам не сдобровать. Теперь, по крайней мере, понятно. То ее желание как можно быстрее закрепиться в этом секторе и обезопасить его. Задумчиво глядя на Хумана протянул Релус. И это еще не все хорошие новости. С каким-то скрытым подтекстом произнес Серый. И майор вопросительно посмотрел в его сторону. Этот агент в одиночку... Смог уничтожить мастера метаморфа. «Вот это мы попали!» Протянул Юрки и посмотрел куда-то в сторону. «Но не переживайте!» С каким-то даже ехидством сказал чел, подмигнув Далии. «Тут есть еще один метаморф!» «Что?» Теперь удивление было не только написано на лице техника, но и всех остальных. «Ага!» — кивнул им в ответ парень. Он работает поваром в местной гостинице. Я вас с ним познакомлю. Нормальный такой парень. Кстати, неплохо готовит ренийские блюда. Можете попробовать, если будет желание. Нет уж, спасибо, буркнул Юрки. Многие прекрасно знали, чем для потомков древних грозит принятие такой пищи. Хотя с метаморфами уже несколько десятков лет не поддерживалось никаких отношений, но... Слава-то о них осталась. Слишком необычными и опасными существами они были. — Хорошо, — кивнулся я ну, тогда, если мы закончили, то, думаю, нам следует пойти представиться. А то ваш паранишка наследил, и чел глазами указал на стажера. — Когда вы покидали здание, и там начинают беспокоиться, нужно бы их успокоить. — Есть у них на то свои причины, и надо бы сказать им, что вы к ним не имеете никакого отношения. — Понятно, — произнес ему в ответ Релус и стал подниматься с того ящика, на котором сидел. За ним начали вставать и все остальные. Зачем откладывать дела на потом?